Брат вышел. Женщины с испуганными глазами принесли чистую одежду и воду для мытья. Маканный, мгновенно хамевший, потребовал пластырь на щеку. Брат, оставшийся при пленниках, проворчал, что разговаривать-то им как раз и не надо, но пластырь позволил. — Должен же я молиться, — довольно сказал Маканный. А без моя молитва неразборчива. знай я твою молитву», — возразил старший брат. «Будь у вас здесь святая дюжина, Все было бы ясно, но вас дюжина и один. Значит, лишний служит не Господу, а я руолгую. Я догадываюсь, кто этот лишний». «Ты не прав, Паштенный». «Наша ровно швятая дюжина, и он...» Услышав это «он», сопровождаемое закатыванием единственного глаза к потолку, Шааран едва не расхохотался и сумел сдержаться, лишь до крови прикусив губу. «В это верят только женщины», — вспомнил он. «От кого достались им эти слова? От язвительного насмешника Хулгала?» или от отца, которого он не помнит. Во всяком случае, в божественный разум еролгуя Шоаран верил не больше, чем позволял ему собственный опыт, а Тенгера, загнавшего людей в Далайн, ненавидел глубоко и искренне. На следующий день чертова дюжина бывших каторжников была накормлена. Впервые каша была вдоволь, и она оказалась приготовленной как следует. Затем их связали, правда, не грубой хитиновой веревкой, а мягкими ремнями из шкуры Бовера, и партия отправилась в путь. Сопровождали их три дюжины царегов и старший брат, прежде управлявший мастерскими, а теперь получивший неожиданное повышение. — Ремешки-то растягиваются, — шепнул Шаарану Макканны, когда они вышли. — И что? — спросил Шааран, показав глазами на царегов. — Так, пригодится. О чуде знала уже вся страна. Общинники сухих орехонов высыпали смотреть на процессию. Многие кланялись идущим. — Видишь, как все любят нас с благодарным сердцем, — вполголоса заметил маканому Шааран. — Молчи! — Шикнул тот, и Шаран лишь теперь понял, что, несмотря ни на что, Мак-Анны относятся к происходящему более чем серьезно. Шли долго через всю страну. Глядя на расстилающиеся вокруг земли, Шаран и сам видел, что рассказы каторжников были правдой. А были разорены словно по ним только что прошла война. Тропинки пробегали прямо по полям, Иногда рядом лежали сразу несколько широких дорожек. Очевидно, всякий ходил, как ему удобнее. Сходы потоптаны смяты, вырваны с корнем. Даже Алдан-Шавар, где они ночевали, оказался неухожен и вызывал уныние. До какой же нищеты можно довести страну, даже если все в ней растет и плодоносит само. Но нет руки готовые любовно собрать и сберечь выросшие. На второй день они прибыли к месту назначения, а на третий вышли к Далайну. Вновь их привязали к крестовинам, опутав руки и ноги мягкими ремнями, потом оставили одних. Шаран понимал, что цареги не ушли, что они поблизости, но никто не подсматривал, что происходит на крестовинах. Райхон был важнее любопытства, а внезапно обретенный Илбетч требовался властям всерьез и надолго. Шаран обратил внимание, что между отдельными крестами стоят щиты, чтобы и сами прикованные не могли видеть друг друга. Не стоило большого труда догадаться, куда их привели. Где-то неподалеку воняли дымом авары, значит рядом мертвая полоса. Дорога в страну старейшин братья, не скопив своего, хотят добраться до чужих богатства. Шаран вздохнул, собираясь силами: На горе или на радость ради высокой илинизменной цели, свободным или связанным, но он будет исполнять свой долг. Пусть после его дел прольется кровь, И кто-то станет более несчастьем, чем сейчас. На раз есть далаййн. И есть Илбетч, Илбетч обязан строить, хотя бы просто для того, чтобы в мире стало одним Арайхоном больше. Следующий Арайхон он поставил через неделю, а через неделю еще один. Потом их не трогали, целый месяц, из чего Шоаран заключил, что объявился Еролгуй, и братья выжидают, не желая рисковать. Месяц истек, и он Еженедельные выходы к Далайну возобновились. Первое предположение Шаарана оказалось правильным. Строилась широкая в Трио Райхона дорога в землю старейшин. Вечерами и в свободные дни, зажиревшие от безделья каторжники, сидели под стражей в Алданшаваре, дулись в кости на интерес или вечернюю порцию мяса. Теперь им давали мясо и наыск, И вообще все, кроме вина. И старательно не говорили на запретную тему. Лишь уйгак тощий, но страшно прожорливый мужик. Глупый и такой законопослушный, что неясно было, как он попал на каторгу. А потом в бунтовщики Вздыхал порой, придвигая миску с выигранным мясом. «Ах, и повезло нам, братья, всегда бы так жить». «Бовер в ручье тоже, небось, думает, что ему повезло», — отвечал угрюмый куюк, «и не знает, что гарпунок на него уже заострен». «Скажешь тоже», — обижался Ульгак, — «то Бовер безмозглый, то...» И он многозначительно поднимал к потолку палец, перемазанный в мясной подливке. Шуаран в разговорах участвовал мало, старался больше спать и не говорить, а слушать других. Его тоже преследовало сравнение с Бавером, и он ждал всяких неожиданностей. Кроме того, он постоянно представлял в уме карту мира и старался отметить на ней новые райхоны. Не так много их было. Окажись он на свободе, он бы выстроил за это время куда больше. Вскоре сон уже не шел в отяжелевшую голову, и мясо стало казаться пресным. Выход Шаран нашел в беседах с маканым. Коллеге достаточно было задать один вопрос, а дальше он рассказывал сам, без остановок. Надо было лишь суметь разобрать его речь, и тогда выяснялось, что он рассказывает массу любопытных вещей. За что тебя первый раз приговорили? Не приговорили, а оштудили. Жамашку. Машку я сделал из рыбы и кожи. я Ежели ее хорвахом ширым наследить, то она светится в темноте. Страшно. Ее надеть и еще на ходу листать. Ночью приду на поле, да как крикнусь сторожам, «Ужнаете меня!» а они и уползают штаны чистить. Все райхоны были мои, но все-таки поймали меня, макали три ража. Шесть раж — это уж потом, же другое. Одиннадцать дюжин первый райхон соединил две страны, прежде чем отделенные друг от друга огненным болотом. Едва камень затвердел, как отряды царегов, скрывавшиеся неподалеку, ринулись на приступ. В неожиданности они видели свое главное преимущество. Но неожиданного удара как раз и не получилось. На том берегу еще неделю назад заметили замаячивший Орайхон и, поняв, что происходит, успели подготовиться к атаке. Цареги-братьев шли, не скрываясь, И залп тататцев буквально выкосил их. От передовых дюжин почти никого не осталось. Остатки нападавших были смяты, старейшины сами пошли в наступление.